Мы закурили. Залитым полой водой в лесу звонко выступил дятел. Так же лениво шевелил сухие сережки на льхе теплый ветер. также словно под тугими белыми парусами, проплывали вышние синеве облака. Но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.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 Постоял, поскорбел душой и опять пошел на вокзал. И часу оставаться мне там было не в моготу. В тот же день уехал обратно в дивизию. на месяц через три, и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучки. Нашелся Анатолий, прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, иван тимофеевич Оказывается, он поначалу попал... В артиллерийское училище. там ты и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт. уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей сорокопяток, имеет 6 орденов и медалей. Словом, обштопал родителей со всех концов. И опять я возгордился им ужасно. Как ни крути, мой родной сын, капитан и командир батареи, это не шутка, да еще при таких орденах. это ничего что отец его настудоеккере снаряды возит и прочее военное имущество отцов дела джитоя, а у него у капитана все впереди и начались у меня по ночам стариковские мечтания как война кончится как я сына женю сам при молодые жить буду плотничать и в ночьчат мячить вам всякая такая стариковская штука ну и тут получилось у меня полная сечка Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда. А к концу войны, уже возле Берлина, утром послал анатолию письмышко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном германской столицы разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прям-таки не чаю, когда мы с ним свидимся». Ну и сведелись. Аккурат 9 мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер. На второй половине дня вызывает меня командир роты. Лежу, сидит у него. Мне незнакомый артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, а он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит. — К тебе, Соколов. Сам как но отвернулся.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 ман напомню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. Анатолий, вижу, вот как тебя, браток. Подошёл я к гробу. Мой сын лежит в нём. И не мой. Мой всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее. А тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, вот Смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки осталась смешинка прежнего сынишки только какого я когда-то знал. Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник Иреич сказал. Товарищи друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, потом он вот так и болит. Похоронил я в чужой немецкой земле, Последнюю свою радость и надежду ударила батареи моего сына, провожая своего командира в дальний путь, словно что-то во мне оборвалось. Приехал я в свою часть, сам не свой, то тут скоростью меня демобилизовали. Куда идти? не уж Неужто воронишь? Ни за что. Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимой по ранению Он приглашал когда-то меня к себе. вспомнил и поехал юпинск приятель мой и жена его были бездетные жили в собственном домике на краю города он хоть имел инвалидность но работал шофером во второте, устроился я туда же поселился у приятеля приютили они меня разные грузы перебрасывали мы в районы осенью переключились на вывозку хлеба в это время я и познакомился с моим новым Сынком, вот с этим, какой в песке играется. Из рейса, бывало, вернёшься в город. Понятно, первым делом в чайную. Перехватить что нибудь ну, конечно, и сто грамм выпить с устатку. К этому вредному делу, надо сказать, я уж пристрастился как следует. И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку. На другой день опять вижу. Этакий маленький оборвыш... Личико всё в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, не а глазёнки, как звёздочки ночью после дождя. И до того он мне полюбился, что я уже чудное дело начал скучать по нём. Спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он кормился. Кто что даст. На четвёртый день прямо из совхоза, гружённый хлебом, подворачиваю к чайной.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 и глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. — Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывал и все знаю. Зашел он с правой стороны. Я дверцу открыл, посадил его рядом с собой. Поехали. Шустая такой парнишка. А вдруг чего-то прийти, и их задумался. Нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых вверху ресниц, вздохнет. Какая мелкая птаха, а уж научилась вдыхать. Неваль это дело. Спрашиваю, где твой отец, Ваня, шепчет, погиб на фронте. А мама, маму бомбой убила в поезде, когда мы ехали. А откуда вы ехали, я не знаю, не помню. И никого у тебя тут родных нету? Никого. Где ты на чуешь А где придется? И закипела тут... Во мне горючая слеза, и сразу я решил, «Не бывает тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе легко стало и как светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю, вонюшка а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул, «Кто?» Я ему и говорю так же тихо, «Я твой отец».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 а левый развернул машину, поехал обратно на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора был Просил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом, и он как обвил мою шею ручонками, так не оторвался до самого места, прижал своей щекой к моей небритой щеке, так, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка аккурат дома были, Пошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю, вот, и нашел я свою ванюшку, принимайте нас, добрые люди. А они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали, а я никак сына от себя не оторву. ну кой- как уговорил, помыл я ему руки с мылом, посадил за стол, хозяйка щей ему в тарелку налила, так как глянула, с какой он жадностью ест, так залилась слезами. Стоит у печки плачет себе в передник. Манюшка мой увидел, что она плачет. Подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит, — Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел мне возле чайной. тут всем радоваться надо, а вы плачете. А той подай бог, она еще пуще разливается, прям-таки размокла вся. После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте и завернул в чистую простыню. обнял он меня, так на руках моих уснул. Но осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машина догнал на стоянку, бегом по магазину. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандалии картуз и картос из мочалки. Конечно, все это казалось не по росту и качеством никуда не годны. За штанишки даже хозяйка меня разругала. Ты, говорит, с ума спятил в такую жару одевать дитя в суконные штаны. ментально швейную машинку на стол, порылась в сундуке, и через час моему ванюшке уж сатиновые трусики были готовы, и беленькая рубашка с короткими рукавами. Спать я лёг вместе с ним, и в первый раз за долгое время уснул спокойно, однако ночью раза четыре вставал. проснулся а он у меня под мышкой приютиться как воробей под застрехой, тихонько так посапывает. Этого мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь. Норовеешь не ворохнуться, чтобы не разбудить его. Все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зайдешь в спичку и любуешься на него. Перед рассветом проснулся, не пойму, чего мне так душно стало. это, сынок мой, вылез из простыни, и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык. «Скучно мне без него. Ночью-то погладишь его сонно, то волосенки на ихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, то ведь оно у меня закаменело от горя. Первое время он со мной на машине в рейсы ездил. Потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу солью, вот и сыт солдат целый день. А с ним дело другое, то... Молока ему надо добыть, то и яичко сварить. Опять же, без горячего никак нельзя ему. Но делать не ждёт. Собрался с духом, оставил на печенье хозяйке. Так он до вечера слёзы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там. Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать ещё засветло, днём наморился и очень... И он то всегда щебечет, как воробушка, а тут что-то примолчался. Спрашиваю. — Ты о чем думаешь, сынок? А он мне спрашивает, сам в потолок смотрит. — Папка, а куда ты свое кожаное пальто дел? — В жизни у меня никогда не было кожного пальто. Пришлось изворачиваться. — А в Воронеже я осталось, говорю ему. — А почему ты меня так долго искал? — это Отвечаю ему. А тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался. А Урюпинске-то ближе к Германии, а до Польши далеко от нашего дома. Так и болтаем с ним перед сном. А ты думаешь, браток, он про кожное пальто зря спросил? Нет, все это не просто Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот мой и запомнилось. Детская память, как летняя зорница, вспыхнет, на коротке осветит, все и потухнет. Так у него память, вроде зарницы проблесками работает. Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех. Ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, и тут корова подвернулась, я сбил ее с ног. Ну, известные дела, бабы крик подняли, народ сбежался. И автоинспектор тут как тут отобрал у меня шоферскую книжишку, как я не просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки тишился. Зим проработал плотником, потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем. Он в вашей области, в Кошарском районе работает шофером, и тот пригласил меня к себе. Пишет, что мол поработаешь полгода на плотницкой работе, а там в нашей области Тебе выдадут новую книжку. Ну, вот мы с сынком и командируемся в кошары походным порядком. Да, но, как тебе сказать, и не случись со мной этой аварии с коровой, я все равно бы подался из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Может, когда Ванюшка мой подрастет, придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, а на одном месте».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 Поршня надо менять, и, наверное, раз так схватит и прижмёт, что белый свет в глазах меркнет. Пою ещё что, когда-нибудь во сне помру и напугаю свою сынишку. Тут ещё одна беда. Почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. Всё больше так. Я за колючей проволокой, а они на воле по другую сторону. Разговариваю обо всём и с Ириной, и с детишками. на только хочу проволоку руками раздвинуть.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 Заплетая куцами, ножонками, повернулся на ходу ко мне лицом, Помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но костистая лапа Жала мне сердце. Я посвешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, Посидевшие за годы войны мужчины. Плачут они наяву. Тут главное уметь вовремя отвернуться.